Глава 29 Тим драконов Вот умеет, умеет моя мать драконица появляться когда не надо. Я еще от приземления опомниться не успел, когда запрокинул голову и увидел знакомый силуэт. Маман была верна себе. Увидела меня. Девицу сверху и тут же решила, что это моя избранница. Да, она, впрочем, не особо сопротивлялась. Просто не успела под напором мамочки. Но я клятвенно обещал, что за ужином разрешу все недопонимания. Жаль только, что мои обещания вызвали еще одно. Или не одно, учитывая появление Ника. А еще друг называется. Вместо того, чтобы помочь держать оборону, нес бред. «Какая невеста!» «На невесту мы не договаривались, не будь я лорд-дракон». Но Ники добродушно улыбнулся и совсем не собирался исправлять ситуацию, а Лёля захлопотала вокруг мамы. «Брысь!» — рыкнул на неё, схватил со стола стакан воды и вылил в лицо родительницы. Мама открыла глаза, посмотрела на ошарашенную Дану, которая не знала, что делать, на меня — разобиженную Лёлю. «Значит так!» — расправила плечи маман. И кто мне объяснит, что значит этот фарс? Ну, похож я на маму, похож, что поделаешь, но любит она все равно больше Тода, преданно заглядывающего Дани в глаза. Или в Декольте. Что-то мне не сильно нравится направление взгляда брата. Это не фарс. Я резко поднялся из-за стола, мигом теряя аппетит. И объяснять я тебе все буду наедине. Тот за мной! Тот! Схватил ящера за хвост и поволок к двери. Мама кинулась за мной, требуя немедленно отпустить брата. Тот голосил и упирался всеми лапами. «Надоели!» «Испепелю к драконовым предкам!» Тода первого!» Так и тащил его до своих апартаментов. Зашвырнул в комнату, следом вбежала мама, а я запер дверь. «Тим, я требую объяснений!» Матушка скрестила руки на груди и выпятила губу. «Да каких там объяснений?» — рыкнул я и тут же ойкнул от боли. Мама, как в детстве, схватила за ухо и пригнула к себе. «Не рычи на мать!» — Аделаида Драконова никогда не отличалась ангельским характером. «Еще раз услышу, подолье тебе капелек, чтобы месяц и ипостась не мог сменить. И ты с капельками!» Дракон внутри меня взвыл. Когти удлинились, тот заскулил и попытался забраться под кровать. но, кажется, застрял. «Тим, мальчик мой!» Мама тут же сменила гнев на милость. «Что случилось?» «Расскажи мамочке, она все уладит». «Тот, хватит скулить, сумел залезть, сумей и вылезти!» И мама увлекла меня к дивану. Тот все-таки выбрался из-под кровати и лег у ее ног. «Вот так все рассказать?» «Я уже не маленький дракончик, чтобы жаловаться, тем более матери!» Но она ведь не отстанет. Тот хочет занять мое место. Что? Мама и вовсе потеряла дар речи. А тот попятился к двери. Я нашел документы о хищениях крупных сумм денег со счетов. И это его рук дело. Тот так старался, чтобы эта папка не попала ко мне. Но дракона в балетной пачке не утаишь. Еще и перстень родовой пропал. Кто его взял? Начинаю подозревать, что тот. Так что... «Тим, ты утихомирься!» Матушка взяла меня за руку. «Ну, посмотри на брата. Он же болен. Лекарь прописал ему полнейший покой. А ты его изводишь, обвиняешь в каких-то ужасах. Я просто хочу, чтобы он объяснил!» «Лучше ты мне объясни, Светик мой. Что за невеста?» Взгляд мамы посуровил, и я почувствовал себя на 30 лет младше. «Ты Алёле что ли?» Недовольно скривился. Очередная охотница за мужьями. Думает, что возьмет меня живьем и пошьет из шкуры сапожки. Не выйдет. Значит, все-таки Даночка. Мама оживилась. Да что, Даночка? Она тоже мужа хочет. Она меня и не смотрит. Видно, решила, что ей хватит и мелкой сошки вроде Тода. Ящер забил хвостом по полу и что-то зашипел. Но мама зыркнула на него, и тот мигом прикинулся ковриком, упал на бок и... Даже язык высунул от усердия. «Видишь, запугал брата», — выговаривала мне мама. «Он же тебя младше, ему нужно уступать. Но только не в любви. Да ну, я беру на себя». «Мама, не надо!» «Что не надо?» «Вот что не надо, Тимоша?» «Я требую внуков, маленьких, хорошеньких дракошек. Минимум пять». «Пять?» Мне резко подурнело. «А что здесь делает Ник Стар?» Мама нашла новую жертву. «Помнится, он женат». «Развелся». Ехидно его хорошенько обанкротила, но Ник не унывает. «Это я попросил его приехать. Думал, он поможет, а он...» «Ухлестывает за твоей девушкой». «Она не моя, мама». «Но и не его». «Значит, слушай внимательно». «Сейчас ты рвешь цветы на самой красивой клумбе Далей, и мы идем завоевывать эту крепость». «Мама, не перебивай, мать. Я знаю, как для тебя лучше». «Тот? А ты прекрати пускать слюни на Дану. Вот обернешься обратно, я тебе хвост надеру. Неделю сидеть не сможешь. Похититель ты наш. Что тебе, Тим, мало денег дает? Или я высылаю недостаточно?» Ящер тихо захныкал. «Неужели совесть проснулась?» Вот-вот, посиди, подумай о своем поведении. Тим, мальчик мой, за мной. Мама, Дана сейчас ужинает с Ником. Это ее приз, попытался вразумить мать. Ужинать в полночь вредно для фигуры. Она назидательно подняла палец. Идем, я сказала. Не помешаем, так проследим. А ведь и правда. Почему бы не взглянуть, как будет проходить ужин Ника и Даны? Может, я хотя бы пойму, что к ней чувствую? или хотя бы мама угомонится и прекратит тащить меня в неизвестном направлении. «Ох, бог, дракон, тяжела моя доля!» Тот попытался было ползти за нами, но мама рыкнула. «Ты наказан!» и захлопнула дверь, едва не прищемив ему нос. Если мне правильно доложили сотрудники, Ник заказал в полночь столик в ресторане «Драконье озеро». Не надо быть гением или пророком, чтобы понять, где он находился. Конечно, на берегу озера, в центре которого высилась огромная статуя дракона. Воздвиг статую мой дед, а я так, поддерживал в надлежащем состоянии, чтобы чешуя не потускнела. Мама шла за мной по пятам. «И как ты предлагаешь за ними следить, если тут все как на ладони?» — хмуро спросил я, пытаясь выбрать угол обзора, откуда было бы видно зал. «Тим, ты как ребенок!» Мама кокитливо поправила платье. кусты какие кусты вон те она ткнула пальцем на густой кустарник у застекленной веранды отсюда и уличные столики видно и веранду вон гляди уверенно этот столик у воды для них и мама уверенно полезла сквозь колючий кустарник словно только этим и занималась я постоял немного представил как буду выглядеть со стороны и аккуратно обошел куст уж не знаю видел ли кто наш маневр Но мама вдруг зашипела. «Пригнись!» Я упал на землю прямо на колючие ветви. Кажется, оцарапал щеку, потому что ветка больно хлестнула по лицу. Ойкнул, но мама только отвесила мне под затыльник. Кому другому этого бы не простил. Но она же... Мама! А Дана шла по дорожке под руку с Ником. Они весело щебетали о чем-то, а в груди поднималась волна злобы. «Сим, ты скоро начнешь дымиться!» «Угомонись», — прошептала мама, заставляя меня еще больше нагнуться. «Если бы кто подошел сзади, вот зрелище было бы». Постарался взять себя в руки. «Все-таки хозяин курорта, как ни крути. А что, в кустах сижу? Так это для разнообразия досуга. Или для того, чтобы некоторые лисы не распускали руки, убирая с плеча Даны несуществующую соринку». «Ох, и выскажу я, стару, все, что о нем думаю». Получит он у меня, дракона мать.